Глава 31. КСЕНИЯ Секунду. Света смущенно улыбнулась. Клач телефон оставила рядом с раковиной. Что-то с памятью пробелы. Я сейчас. Мы вернулись в зал спустя минуту. А я застыла в ступоре, заметив, что рядом с Глебом стоял Родион. Они просто разговаривали. Но мне стало не по себе, словно я оказалась на берегу беспокойного моря. И вот-вот на меня обрушится огромная волна и собьет с ног. Я поймала на себе взгляд человека, который унижал меня буквально пару минут назад. Демьяненко торжествующе улыбнулся, и в этот момент я окончательно поняла, что не смогу подойти к ним, не смогу фальшиво улыбаться и делать вид, что я выше всего этого. Просто не смогу. Мне чужда эта обстановка, внимание, которое было приковано к нам со стороны всех этих незнакомых людей. «Ничего не получится». Я совершенно ничего не знала о Глебе и чувствовала, что он что-то недоговаривает и, возможно, по отношению ко мне ведет двойную игру. Попятившись назад к дамской комнате, я увидела в конце коридора лестницу и прибавила шаг, чтобы выйти через черный вход на улицу. Умом я понимала, что мне стоило вернуться в зал с высоко поднятой головой, но не было у меня столько сил уверенности в себе, как и желания играть на публику и притворяться. Я стояла внизу смотрела в окно, как снежинки кружили в незатейливом танце. Думала о том, что скажу Глебу, почему сбежала от него. Не уверена, что смогу внятно объяснить все, что творилось у меня в душе. Не уверена, что он поймет меня и воспримет всерьез эти страхи. Решила вот так сбежать? Одна? Я вздрогнула, услышав голос Булатова. Глеб сделал несколько шагов в мою сторону и остановился позади. Со второго этажа доносилась музыка, но я практически ничего не слышала в эту минуту, потому что удары собственного сердца заглушали посторонние звуки. Медленно повернулась к Глебу и посмотрела в его лицо. «Скажешь, что за бегство, или я должен развить в себе способности телепатии?» Я решила, что либо сейчас, либо никогда, и, набрав в легкий воздух, произнесла сбивчивым и неуверенным голосом. «Ты зачем меня сюда позвал?» «Мой ответ по-прежнему – нет. Я не стану твоей женой ради удочерения Нади. Однажды тебе надоест делить со мной постель, а твой уход разобьет мне сердце. Нет!» – повторила тверже. Его губы дрогнули, а на лице вдруг появилось жесткое выражение. «Что же, Ксения? Это твое право и твой выбор. Но прежде чем дать мне свой окончательный ответ, я бы хотел тебе кое-что показать. Идем. Я не вернусь в зал». Снова покачала головой и сделала шаг назад, увеличивая между нами пространство. «Мы не вернемся в зал, если ты этого не хочешь. Сейчас мы отправимся в другое место. А пока будем до него добираться, ты расскажешь мне о причине своего побега. Так понимаю, ты кого-то встретила на этом вечере. Света сказала, что видела вас с Демьяненко», — говорил он, растягивая каждое слово. Все мои чувства в эту минуту были связаны между собой тонкими невидимыми ниточками, которые держали тяжелый груз. Стоит надрезать одну, и я избавлюсь от лишнего веса, воспарив вверх. Только это всего лишь на время, а спуск на землю неминуем. И соприкасаться с реальностью в итоге будет очень больно. Смотри на меня, Ксения. Глеб вдруг схватил меня руками за лицо, вдавливая пальцем мне в щеки. «Больше никогда не смей убегать от меня, не поговорив. Рассказывай, что случилось», — потребовал он. С минуты я стояла неподвижно, не смея вздохнуть, пока его глаза испепеляли меня, а потом еле слышно проговорила. «В тот вечер, в клубе, я попала туда...» Весь самоконтроль был стерт одним его прикосновением. И я замолчала, чтобы восстановить сбившееся дыхание. Как бы мне ни было стыдно признаваться во всем, что случилось тем вечером в клубе, но будет лучше, если я расскажу все, как есть, пока Глеб хотел слушать и верил мне, нежели мерзавец Демьяненко пришлет ему какие-нибудь снимки или вырезанные записи с камер видеонаблюдения. Я тебя внимательно слушаю. Моя подруга Алина, та, с которой мы пересеклись в кафе в нашу вторую, то есть третью встречу. Она пригласила меня на эту вечеринку. Я оказалась в веб-комнате с Демьяненко. Выпила шампанское с какой-то гадостью. Они попытались... Я осеклась, смотря в жёсткое лицо Глеба, на котором не промелькнуло ни одной эмоции. Они с Алиной хотели развести меня на секс втроём, но я сбежала. А Родион, он распорядился, чтобы охрана привела меня к ним, когда я попытаюсь уйти через главный вход. Отвела глаза и произнесла тихо и с раскаянием. «Так я оказалась в твоей комнате». Наверное, это был сильный удар по мужскому самолюбию, что я оказалась такой отзывчивой партнершей, потому что наглоталась какой-то дряни. Но доза могла быть ничтожно мала, и наш прошлый секс в доме Глеба, чувства ведь были такими же. Может, я напрасно накручивала себя, но когда я рассказала об этом, мне и в самом деле сделалось легче. Я никогда до этого дня не посещала таких мест. Глеб молчал. По сосредоточенному выражению его лица сложно было предположить, о чем он сейчас думал. Я не обманывала тебя, когда говорила об этом в тот раз в кафе. А сегодня, Демьяненко, заметив меня на вечере, с тобой выждал момент, когда я осталась одна. Схватил за руку и наговорил кучу неприятных вещей. Говорил, что как только ты присытишься очередной любовницей и игрушкой, то есть мной, то... «Достаточно», — мрачно произнес Глеб. «И ты, увидев нас двоих, решила, что он говорит мне гадости о тебе. Поверила, что я такой же, как и он?» Все было совсем не так. Я не поверила словам Демьяненко, но в его словах нашла подтверждение своим страхом. Если бы не та ночь в клубе, я бы не заинтересовала такого мужчину, как Глеб, будь только просто мамой его дочери. «Поверила?» — повторил он свой вопрос. «Нет, я не поверила ему. Тогда почему нет и почему ты сбежала?» Я не смогла найти в себе сил, чтобы подойти к вам и позволить ему чувствовать свое превосходство. «Он считает меня шлюхой, а это не так». «Мне не хочется делать вид, что мне все равно, а эта история меня никак не задевает. Задевает. И все эти разноряженные люди, и их фальшивые улыбки. Я согласилась пойти с тобой, потому что ты много делаешь для меня и детей. Но если бы я изначально знала, что здесь будет этот мерзавец, я бы тут час же отказалась». Ты такая смелая и отчаянная отправилась на растерзание к игнату за детьми, а испугалась демьяненко, испугалась моей реакции, думала, что я оттолкну тебя узна от него приукрашенную версию той ночи. Не знаю. Я ощутила легкое головокружение от его близости. он по-прежнему держал двумя пальцами мое лицо и смотрел мне в глаза. Я что-то испытываю к тебе, и мне будет очень больно, когда ты решишь уйти. Ты ведь что-то не договариваешь. И поэтому ты решила сразу в зачатке убить все чувства ко мне и не мучиться. Так? Отчасти это было так. Ты достоин откровенности и проявления моих искренних чувств. Поэтому я еще здесь, а не еду в такси домой». Глеб тяжело вздохнул и отпустил мое лицо. Взял за руку, и мы вышли из здания. Он подвел меня к своему автомобилю, открыл дверцу и помог забраться внутрь. Обошел внедорожник и сел на водительское место. Какое-то время он смотрел перед собой застывшим взглядом, а потом завел двигатель, и машина плавно тронулась с места. «Позвони Марии Гавриловне и скажи, что ты будешь дома завтра вечером», сказал он твердым голосом, даже не повернувшись в мою сторону. «Что? Завтра? Почему?» «Что ты задумал? Я хочу домой, к детям!» «Задумал!» Задумчиво протянул Глеб и взял в руки телефон. «Я не просто так появился в вашей жизни с детьми. Чуть ее тебя не обманывает. Но наша встреча в клубе была случайностью. Но это даже к лучшему, что так все произошло. За Демьяненко ты не переживай. Он больше никогда пальцем не коснется тебя и будет обходить десятой дорогой. После Андрея у меня не было мужчин. Даже мысли о личной жизни не возникало. Но Глеб... Неужели остаток жизни я буду сходить с ума по этому человеку? Да, Булатов опекал нас с детьми, создавал для нас комфортные условия, но я чувствовала, что он держал меня на расстоянии и не торопился открываться. Сбежав от него с вечера, я неосознанно сделала тем самым шаг навстречу, первый признавшись ему в своих чувствах и страхах. Только какие ответные шаги ждали меня с его стороны? И что это было за место, которое он хотел мне показать?»